Страница 86. Письмо 68. Софья Андреевне Толстой. Неотправленная. 1885 год. Декабря 15-18. Москва. За последние 7-8 лет все наши разговоры с тобой кончались после многих мучительных терзаний одним, с моей стороны, по крайней мере. Я говорил... Согласие любовной жизни между нами быть не может до тех пор, пока, — я говорил, — ты не придешь к тому, к чему я пришел, или по любви ко мне, или по чутью, которое дано всем, или по убеждению, не доверивши мне, и не пойдешь со мной вместе. Я говорил, пока ты не придешь ко мне, а не говорил, пока я не приду к тебе, потому что это невозможно для меня». Невозможно, потому что то, чем живешь ты, это то самое, из чего я только что спасся, как от страшного ужаса, едва не приведшего меня к самоубийству. Я не могу вернуться к тому, в чем я жил, в чем нашел погибель и что признал величайшим злом и несчастьем. А ты можешь попытаться прийти к тому, чего ты еще не знаешь и что в общих чертах именно жизнь не для своих удовольствий. Не о твоей жизни говорю, а о жизни детей, не для своего самолюбия, а для Бога или для других, всегда всеми считалось лучшим, и что так и отзывается и в твоей совести. Все наши споры за последние года всегда кончались одним этим. Ведь стоит подумать, отчего это так. И если ты подумаешь искренне и, главное, спокойно, то тебе будет ясно, отчего это так. Ты издаешь с таким старанием мои сочинения. Ты так хлопотала в Петербурге и горячо защищала запрещенные статьи. Примечание первое. Да что ж там написано в этих статьях? В первой из них, в исповеди, написанной в 79 году, но выражающей чувства и мысли, в которых я жил года два тому назад, следовательно, без малого десять лет тому назад. Вот что я писал. Писал не для публики, а то, что я выстрадал, то, к чему я пришел, не для разговора и красивых слов, а пришел, как ты знаешь, если ты не будешь в раздражении, я приходил ко всему, к чему я приходил искренно и серьезно с тем, чтобы делать то, что я говорил. Вот что я писал. 56, 57, 58, 59 страницы отчеркнуты. Примечание второе. Ведь ты знаешь, что все это я не писал для красоты слога, а что это было то, к чему я пришел, спасаясь от отчаяния. Ради Бога, не говори, что это сумасшествие, что тебе нельзя поспевать за всякими фантазиями и тому подобное. Я прошу тебя не говорить этого, чтобы не развлекаться от предмета. Предмет этот теперь я. а тебе я буду говорить после. Я хочу тебе представить себя в том настоящем состоянии, в каком я нахожусь, живу умру, прилагая все свои силы к тому, чтобы сказать одну правду перед Богом. Так вот, лет без малого десять, с того же времени, как ссоры, не из-за мелочей, а между нами все стали кончаться тем, что я говорил, что мы не сойдемся, пока не придем к одному взгляду на жизнь, с того времени моя жизнь пошла не в одних мыслях, В душе я всегда тянул к тому же, совсем в другую сторону, чем она шла прежде, и шла так, и все идет дальше и дальше по тому же направлению и в мыслях, которые я для себя более-более и более уясняю выражаю, как умею ясно и точно, и в делах жизни, которые все ближе и ближе выражают то, во что я верю. Здесь, чтобы говорить о себе, я должен сказать о твоем отношении к моей изменившейся вере и жизни». Я буду говорить о тебе не для того, чтобы обвинять, я и не обвиняю. Я понимаю, мне кажется, все твои мотивы, и не вижу в них дурного. Но я должен сказать то, что было, для того, чтобы было понятно то, что вышло. И потому, душа моя, выслушай ради всего святого спокойно, что я буду говорить. Я не обвиняю, не могу, не за что и не хочу». «Хочу напротив твоего соединения со мной и любви, потому не могу желать тебе делать больно, но чтобы объяснить свое положение, должен сказать о тех несчастных недоразумениях, которые привели нас к теперешнему разъединению, в соединении к этому мучительному для нас обоих состоянию». «Ради Бога воздержись и прочти спокойно, на время отложив мысли о себе». О тебе, о твоих чувствах и твоем положении я буду говорить после, но теперь необходимо тебе, чтобы понять свое отношение ко мне, понять меня, мою жизнь, какая она есть, а не такую, какую бы ты хотела, чтобы она была. То, что я говорю тебе о том, что мое положение в семье составляет мое постоянное несчастье, есть факт несомненный. Я его знаю, как знают зубную боль. Может быть, я сам виноват, но факт есть. И если тебе мучительно знать, что я несчастлив, а я знаю, что тебе мучительно, то надо не отрицать боль, не говорить, что ты сам виноват, а подумать, как от нее избавиться, от боли, которая болит во мне и заставляет страдать тебя и всю семью. Более того, что я почти 10 лет тому назад пришел к тому, что единственное спасение мое и всякого человека в жизни в том, чтобы жить не для себя, а для других, и чтобы наша жизнь, нашего сословия, вся устроена для жизни и для себя, вся построена на гордости, жестокости, насилии, зле, и что потому человеку в нашем быту, желающему жить хорошо, жить со спокойной совестью и жить радостно, надо не искать каких-нибудь мудреных, далеких подвигов, а надо сейчас же, сию минуту действовать, работать, час за часом и день за днем, на то, чтобы изменять ее и идти от дурного к хорошему. И в этом одном счастье и достоинство людей нашего круга. А между тем ты и вся семья идут не к изменению этой жизни, а с возрастанием семьи, с разрастанием эгоизма ее членов, к усилению ее дурных сторон. От этого боль. Как ее вылечить? Отказаться мне от своей веры. Ты знаешь, что это нельзя. Если бы я сказал на словах, что отказываюсь, никто, даже ты, мне бы не поверил, как если бы я сказал, что дважды два, а не четыре. Что же делать? Исповедовать эту веру на словах, в книжках, а на деле делать другое? Опять и ты не можешь посоветовать этого. Забыть нельзя. Что же делать? Ведь в том-то и дело, что тот предмет, которым я занят, которому, может быть, я призван, есть дело нравственного учения. А дело нравственного учения отличается от всех других тем, что оно изменяться не может, что не может оставаться словами, что оно не может быть обязательным для одного, а не обязательным для другого. Если совесть и разум требуют, и мне ясно стало то, чего требуют совесть и разум, Я не могу не делать того, что требует совести, разум, и быть спокоен. Не могу видеть людей, связанных со мной любовью, знающих то, чего требует разум и совесть, и не делающих этого, и не страдать. Как ни поверни, я не могу не страдать, живя той жизнью, которую мы живем. И никто, ни ты не скажешь, что причина, заставляющая меня страдать, была ложная. Ты сама знаешь, что если я завтра умру, то то, что я говорил, будут говорить другие, будет говорить сама совесть в людях, будет говорить до тех пор, пока люди не сделают или хоть не начнут делать того, чего она требует. Так что, чтобы уничтожить наши разлады несчастья, нельзя вынуть из меня причину моего страдания, потому что она не я, а она истина в совести всех людей, она и в тебе». И, стало быть, остается рассмотреть другое. Нельзя ли уничтожить то несоответствие нашей жизни требованиями совести? Нельзя ли изменением форм нашей жизни уничтожить то страдание, которое я испытываю и передаю вам? Я сказал, что я спасся от отчаяния тем, что пришел к истине. Это кажется очень гордым утверждением для тех людей, которые, как Пилат, говорят, что истина. Но гордости тут нет никакой. Человек не может жить, не зная истины. Но я хочу сказать то, что готов, несмотря на то, что все мудрецы и святые люди мира на моей стороне, и что ты сама признаешь истиной то же, что я признаю. Я готов допустить, что то, чем я жил и живу, не истина, а только мое увлечение. Что я помешался на том, что знаю истину, и не могу перестать верить в нее и жить для нее, не могу излечиться от моего сумасшествия. Я готов допустить и это. И в этом случае остается для тебя тоже положение, так как нельзя вырвать из меня того, чем я живу, и вернуть меня к прежнему, то как прожить со мной наилучшим образом, уничтожить те страдания мои ваши, происходящие от моего неизлечимого сумасшествия. Для этого, признавая мой взгляд истинный или сумасшествием, все равно есть одно только средство – вникнуть в этот взгляд, рассмотреть, понять его. И это то самое, по несчастной случайности, о которой я говорил, не только никогда не было сделано тобой, а за тобой и детьми – но этого привыкли опасаться. Выработали себе прием забывать, не видать, не понимать, не признавать существование этого взгляда, относиться к этому как к литературным интересным мыслям, но не как к ключу для понимания человека. Случилось так, что когда совершался во мне душевный переворот и внутренняя жизнь моя изменилась, Ты не приписала этому значению важности, не вникая в то, что происходило во мне, по несчастной случайности, поддаваясь общему мнению, что писателю-художнику, как Гоголю, надо писать художественные произведения, а не думать о своей жизни и не исправлять ее. Что это есть что-то вроде дури или душевной болезни, поддаваясь этому настроению ты... «Даже сразу стало во враждебное отношение к тому, что было для меня спасением от отчаяния и возвращением к жизни. Случилось так, что вся моя деятельность на этом новом пути, все, что поддерживало меня на нем, тебе стало представляться вредным, опасным для меня и для детей. Для того, чтобы не возвращаться к этому после, скажу здесь об отношении моего взгляда на жизнь к семье и детям, чтобы ты не делала в душе» против того неправильного возражения, что мой взгляд на жизнь мог быть хорош для меня, но не приложим к детям. Есть разные взгляды на жизнь, частные взгляды. Один считает, что для счастья надо, главное, быть ученым, другие художником, третьи богатым или знатным и тому подобное. Это все частные взгляды. Но взгляд мой был взгляд религиозный, нравственный, тот, который говорит о том, чем должен быть всякий человек для того, чтобы исполнить волю Бога, для того, чтобы он и все люди были счастливы. Взгляд религиозный может быть неправилен, и тогда его надо опровергнуть или просто не принимать его. Но против религиозного взгляда нельзя говорить, что говорят, и ты иногда, что это хорошо для тебя, Но хорошо ли для детей? Мой взгляд состоит в том, что я и моя жизнь не имеют никакого значения и прав. Дорог же мне мой взгляд не для меня, а для счастья других людей, а из других людей ближе всех мне дети. И потому то, что я считаю хорошим, я считаю таким не для себя, а для других, и, главное, для своих детей. И так случилось, что по несчастному недоразумению – Ты не вникла в то, что было для меня величайшим переворотом и изменила бесповоротно мою жизнь. Но даже не то, что враждебно, но как к болезненному и ненормальному явлению отнеслась к этому, и из хороших побуждений, желая спасти от увлечения меня и других, и с этого времени с особенной энергией потянула как раз в обратную сторону того, куда меня влекла моя новая жизнь. Все, что мне было дорого и важно, все стало тебе противно». И наша прелестная, тихая, скромная, деревенская жизнь, и люди, которые в ней участвовали, как Василий Иванович, которого я знаю, что ты ценишь, но которого ты тогда сочла врагом, поддерживавшим во мне и детях ложное, болезненное, неестественное, по-твоему, настроение. Примечание третье. И тогда началось то отношение ко мне как к душевно больному, которое я очень хорошо чувствовал. И прежде ты была смелая и решительная, но теперь эта решительность еще более усилилась, как усиливается решительность людей, ходящих за больными, когда признано, что он душевно больной. Душа моя, вспомните последние годы жизни в деревне, когда, с одной стороны, я работал так, как никогда не работал и не буду работать в жизни, над Евангелием. Какой бы ни был результат этой работы, я знаю, что я вложил в нее все, что мне дано было от Бога духовной силы, а с другой стороны, стал в жизни прилагать то, что мне открылось из изучения Евангелия, отрекся от собственности, стал давать, что у меня просили. Я отрекся от чистолюбия и для себя, и для людей, зная, что я и давно, 30 лет тому назад, знал то, что заглушалось во мне чистолюбие что то, что ты готовила для них в виде утонченного образования с французским, английским, гувернерами, гувернантками с музыкой и тому подобным, были соблазны словолюбия, возвышения себя над людьми, жернова, которые мы им надевали на шею. Вспомни это время и как ты относилась к моей работе и к моей новой жизни. Все это оказалось тебе увлечением односторонним, жалким, а результаты этого увлечения казались тебе даже опасными для детей. Страница 91. Боюсь сказать и не настаиваю на этом, но к этому присоединилось еще твое молодое замужество, усталость от материнских трудов, незнание света, который тебе представлялся чем-то пленительным, и ты с большей решительностью и энергией И совершенным закрытием глаз на то, что происходило во мне, на то, во имя чего я стал тем, чем стал, потянула в обратную, противоположную сторону. Детей в гимназию, девочку вывозить, составить знакомство в обществе, устроить приличную обстановку. И в этой твоей деятельности ты почувствовала себя еще совершенно свободно. «Тут ты сделала невольную ошибку. Ты поверила и своему чувству, и общему мнению, что моя новая жизнь есть увлечение, род душевной болезни, и не вникла в смысл ее, и начала действовать с решительностью, даже не похожей на тебя, и с тем большей свободой, что все то, что ты делала» и переезд в Москву, и устройство тамошней жизни, и воспитание детей, все это уже было до такой степени чуждо мне, что я не мог уже подавать в этом никакого голоса, потому что все было противно моей вере. Это происходило в области, признаваемой мной за зло. То, что делалось в деревне на основании взаимных уступок, по самой простоте жизни и, главное, потому что оно было старое, двадцатилетнее, имело все-таки для меня смысл и значение. Новое же, безобразное, противное всем моим представлениям в жизни, устройство уже не могло иметь для меня никакого значения. Как только то, что я пытался наилучшим, наиспокойнейшим образом переносить это. Эта новая московская жизнь была для меня страданием, которое я не испытывал всю мою жизнь. Но я не только страдал на каждом шагу, каждую минуту от несоответствия своей и своей семьи жизни и моей жизни, и ввиду роскоши, разврата и нищеты, в которой я чувствовал себя участником, я не только страдал, но я шелел и делался гадок, И участвовал прямо сознательно в этом разврате. Ел, пил, играл в карты, числавился и раскаивался, и мерзел самому себе. Одно было спасение, Писание. И в нем я не успокоивался, но забывался. В деревне было не лучше. Тоже игнорирование меня, ни одной тобой, но и подраставшими детьми. Естественно, склонными усвоить потакающий их слабостям, вкусом, и тот взгляд на меня как на доброго, не слишком вредного душевно-больного, с которым надо только не говорить про его пункт помешательства. Жизнь шла помимо меня. Иногда ты не права была в этом. «Ты призывала меня в участии в этой жизни, предъявляла ко мне требования, упрекала меня за то, что я не занимаюсь денежными делами и воспитанием детей, как будто я мог заниматься денежными делами, увеличивать или удерживать состояние для того, чтобы увеличивать и удерживать то самое зло, от которого гибли, по моим понятиям, мои дети. И мог заниматься воспитанием, цель которого — гордость». Отделение себя от людей, светское образование и дипломы были то самое, что я знал за пагубу людей. Ты с детьми, выраставшими, шла дальше и дальше в одну сторону, я в другую. Так шло года, год, два, пять лет. Дети росли, и порча их росла. Мы расходились дальше и дальше, и мое положение становилось ложнее и тяжелее. Я ехал с людьми, заблудившимися по ложной дороге, в надежде воротить их. То ехал молча, то уговаривал остановиться, повернуть, то покоряясь им, то возмущаясь и останавливая. Но чем дальше, тем хуже. Теперь уже установилась инерция. Едут, потому что так поехали, уже привыкли, и мои уговаривания только раздражают». Мне осталось одно – не потворствовать и тянуть, пока вытяну жилы в обратную сторону. Но мне от этого не легче, и иногда, как в эти дни, я прихожу в отчаяние и спрашиваю свою совесть и разум, как мне поступить, и не нахожу ответа. Выборов есть три. Употребить свою власть, отдать состояние тем, кому оно принадлежит, рабочим, отдать кому-нибудь только избавить малых и молодых от соблазной погибели. Но я сделаю насилие, я вызову злобу, раздражение, вызову те же желания, но неудовлетворенные. Что еще хуже? Второе. Уйти из семьи? Но я брошу их совсем одних. Уничтожить мое, кажущееся мне недействительным, а может быть действующее, имеющее подействовать влияние, Оставлю жену и себя одиноким, и нарушу заповедь. Третье. Продолжать жить, как жил, вырабатывая в себе силы бороться со злом, любовно и кротко. Это я и делаю, но не достигаю любовности и кротости, и вдвойне страдаю и от жизни, и от раскаяния. Неужели так надо? Так в этих мучительных условиях надо дожить до смерти, «Она недалека уже. И мне тяжело будет умирать с упреком за всю ту бесполезную тяжесть последних годов жизни, которую едва ли я подавлю перед смертью, и тебе провожать меня с сомнением о том, что ты могла бы не причинять мне тех единственных тяжелых страданий, которые я испытывал в жизни. Боюсь, что эти слова огорчат тебя, и огорчение твое перейдет в раздражение». Представь себе, что мне попадется твой дневник, в котором ты высказываешь свои задушевные чувства и мысли, все мотивы твоей той или другой деятельности, с каким интересом я прочту все это. Мои же работы все, которые были не что иное, как моя жизнь, так мало интересовали и интересуют тебя, что так из любопытства, как литературное произведение прочтешь, когда попадется тебе, А дети? Те даже не интересуются читать. Вам кажется, что я сам по себе, а Писание мое само по себе. Писание же мое есть весь я. В жизни я не мог выразить своих взглядов вполне. В жизни я делаю уступку необходимости сожития в семье. Я живой отрицаю в душе всю эту жизнь, и эту-то не мою жизнь». Вы считаете моей жизнью, а мою жизнь, выраженную в Писании, вы считаете словами, не имеющими реальности. Весь разлад наш сделала та роковая ошибка, по которой ты восемь лет тому назад признала переворот, который произошел во мне, чем-то неестественным, переворот, который из области мечтаний призраков привел меня к действительной жизни». Признала чем-то неестественным, случайным, временным, фантастическим, односторонним, который не надо исследовать, разобрать, а с которым надо бороться всеми силами. И ты боролась восемь лет. И результат этой борьбы тот, что я страдаю больше, чем прежде, задыхаюсь. Но не только не оставляю принятого взгляда, но все дальше иду по тому же направлению и задыхаюсь в борьбе и своим страданием заставляю страдать вас». Как же тут быть? Странно отвечать, потому что ответ самый простой. Надо сделать то, что надо было сделать с самого начала, что люди делают, встречаясь со всяким препятствием в жизни. Уничтожить это препятствие силой или понять, откуда происходит это препятствие, и поняв уничтожить это препятствие или признав его неустранимым, покориться ему. Вы приписываете всему, только не одному. Потому что вы и причиной невольной, нечаянной причиной моих страданий. Едут люди, и за ними валяется избитая в кровь страдающее, умирающее существо. Они жалеют и хотят помочь, но не хотят остановиться. Отчего не попробовать остановиться? Вы ищете причину, ищете лекарства. Дети перестанут объедаться. Вегетарианство. Я счастлив, весел, несмотря на отпор, злобные нападки. Дети станут убирать комнату, не поедут в театр, пожалеют мужика, бабу, возьмут серьезную книгу читать. Я счастлив, весел, и все мои болезни проходят мгновенно. Но ведь этого нет, упорно нет, нарочно нет. Между нами идет борьба насмерть, божья или не божья. И так как у вас есть Бог, вы... «Надо вникнуть в то, что движет мною, и что я высказываю, как умею, тем более это нужно, что рано или поздно, судя по тому распространению и сочувствию, которые возбуждают мои мысли, придется понять их, не так, как старательно их понимают на выворот те, которым они противны, что я только проповедую то, что надо быть диким и всем пахать, лишиться всех удовольствий, а так, как я их понимаю». И высказываю. Примечание. Первое. Толстой имеет в виду поездку Софьи Андреевны Толстой в Петербург в ноябре 1885 года. Смотри письмо 64 второе примечание к нему. Примечание второе. Смотри исповедь, глава 10, том 16 настоящего издания. Третье. Алексеев был учителем сыновей Толстых. В марте 1881 года Софья Андреевна Толстая, недовольная тем, что он поддержал намерение Толстого написать письмо Александру III, отказала ему вместе. Смотри том 18 настоящего издания, письмо 378. Но в семье Толстых он прожил до июня 1881 года. И четвертое. Толстой имеет в виду свои работы «Исследование догматического богословия. Краткое изложение Евангелия. Соединение и перевод четырех Евангелий». Конец примечаний.